на своей машине. Ну все понятно. Ну, птица робот, гордая. Рамот уже закроется. После этого гром. то проворно. Это Птица гордая, да? Мы все гордые так были, птицы. Итак, а зачем? Ты уверена, что ты потом скажешь, Нет. что ты птица гордая? Нет. Тебя Нет. порадует, потому что ты. Итак, я спрашиваю, зачем? И теперь я привожу все к одному знаменателю. Mm -hmm. Это нам кажется? Тебе кажется, что мы говорим совершенно о другом? Я же и говорю то же самое, о том же самом. На самом деле, у нас есть интересная штука жизнь, Очень интересная штука. А что такое жизнь? Жизнь – это нам выдали тело с определенным ресурсом времени. Время – деньги. Вот представь, что у тебя чемодан денег, и ты не знаешь, куда его потратить. Но потратить так, чтобы потом не пожалеть. Есть фильмы на эту тему? Нет, но это всегда подбрасывание монетки. Неизвестно. Можно просчитывать, просчитывать, просчитывать, но какой-то нюанс не просчитал и все. Я не знаю, что ты считаешь. Ну. Говорят, самый, самый надежный брак ⁇ это брак по расчету, смотря правда на что рассчитывать. А, а так, это, это, это хорошо, так, в целом, на что рассчитывать, потом, какой верный расчет или неверный. Но, тем не менее, самый верный брак – это по расчету. Так вот, я спрашиваю, куда ты хочешь вложить собственное время? Кто-то вкладывает его, потом сидит и воет. Ну, я чаще я всего, чаще я всего, вот те, которые довольны в конце жизни, в конце жизни остаются единицы. Это то, что называется гуманистическая совесть. Мы же не об этом начали в начале-то, правда? Я же не об этом говорил. О что то Итак, чем отличается авторитарная совесть от гуманистической? Кто помнит-то? ты себе судья. Ну, и что? Не я могу думать, том, я авторитарная, может быть, я себе судья. Том, не подлог, вот. Так вот, авторитарная совесть – это когда мы нарушаем какие-то вещи, да, запреты, и мы чувствуем себя виноватым за то, что мы нарушили какой-то запрет. А гуманистическая совесть в основном чаще всего включается когда? Перед смертью. Какой я был дурак или какая я была дура, что не воспользовалась за такой волевая. возможностью. Волевая, гордая, смелая и приличная. И когда как-то вот тут моя бабушка своим дочерям Моим теткам. Сказал, зато я вот так вот, и вот так вот, и никогда вот так вот. Я говорю, мам, ну и дура Она говорит, а может и дура. Вот я я понимаю, что… Да подожди. Давай сначала доделаю, а потом посмотрим, что из этого выйдет. Я почему-то… Но у меня какая-то идиотская мысль. Я думаю, давайте сначала думать… Куда? а потом резать. Есть мудрая мысль такая, русская, в фольклоре. Семь раз отмерь, а один раз отрежь. Но есть народная мудрость, которая царит... Вот. В момент актуальности. У кого сколько тканей? А в актуальности у нас какой? У нас все время некогда... можешь все делать как надо, но потом это не актуально. Что надо-то? Вот я и спрашиваю, у нас все время некогда думать, Некогда делать, думать. Мы делаем. А потом у нас куча времени тратится на то, чтобы переделать то, что мы сделали. А потом на переделку того, что мы переделали, из того, что мы сделали. А потом из того, что мы, в конце концов, получились после переделки, мы пытаемся еще это переделать. И поэтому нам некогда подумать о самом важном. Суета захлестывает. И поэтому я... Ну, это моё иллюзорное представление. Может, вот здесь в клубе. На три часа. Оторваться от суеты. И подумать. Может не прыгать, а? а то мы как в анекдоте. Хули думать, прыгать надо. А мы прыгаем, прыгаем, прыгаем и прыгаем. Тут, у меня вот как уже просто. Вот, допустим, у меня появляется какая-то возможность. Ну, грубо говоря, поехать, ну, не важно, какая это возможность угу. появляется. Что то сделать? Я вот думаю... Здравственно, бездравственно, чувство вины замучит, не замучит. Ага. И понеслась. Потом ты думаешь, поступить как Лев Николаевич, толстой совет, тут что-то Если сомневаешься, не делай. не делай. Либо поступить как не Как, себе, как, не как поступить. восточная философия. Если да. сомневаешься, делай шаг вперед. Да, или как лучше делать тяжелее, чем не делать Вот. Вот, да. вот понимает, теперь, вот теперь пойдем покурим. Да. и поговорим о том, что тебе не интересно. Я тоже где-то слышал это, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины. Это да, вот... это, я, это помню, тоже есть. Слышал, но Ой, вот, это ведь это у многих. Не <свят> <свят> да, я да, подожди. А а еще вы, лучше сожалеть о сделанном, чем о. о не сделанном. как будем говорить. Не, просто когда делаешь, у тебя есть какой-то результат.